Один раз в щеку, еще раз в лоб, пока тот изо всех сил пытался оставаться в сознании. Нельсон попросил капитана своего флагмана не бросать его тело за борт и позаботиться о бедной леди Гамильтон, после чего произнес свои бессмертные слова. Когда Харди поцеловал командующего в первый раз, тот сказал «Now I am satisfied». «Вот теперь я доволен». Еще через секунду «Who is that?» «Кто это?» Когда же Нельсон увидел, что это Харди, то прохрипел. «God bless you, Харди! Благослови вас, Господь Харди!» Вскоре после чего он пробормотал «Thank God I have done my duty!» «Слава Богу, я выполнил свой долг! А затем пить-пить, маши-маши, три-три!» Адмирал потерял сознание, позвали врача, и в 16.30 лорд Нельсон был официально объявлен умершим. Создается впечатление, что Нельсон намеренно решил умереть в момент своего триумфа при Трафальгаре. По за штуку адмирал купил четыре крупные серебряные звезды и велел пришить к своему мундиру рядом с блестящим неаполитанским орденом святого Фердинанда, после чего встал посреди палубы Виктории и стоял так до тех пор, пока какой-то французский снайпер не подстрелил его с пятнадцати метров. Это была полная победа. И хотя англичане потеряли убитыми и ранеными 1700 матросов, британский флот не лишился ни одного корабля. Чего не скажешь о французах и испанцах. Их флоты были полностью уничтожены. 6000 человек ранено или убито, 20 тысяч захвачено в плен. Опасность вторжения в Британию миновала. Бессмертие Нельсону обеспечено. Во время обратного плавания от мыса Трафальгар тело адмирала сохраняли, погрузив в бочку с бренди. Ходили слухи, что по пути домой матросы периодически прикладывались к содержимому бочки, тайком посасывая через макаронины вместо соломин. Ничего подобного. Бочку держали под вооруженной охраной и, по свидетельству очевидцев, когда по прибытии в Портсмут ее вскрыли, бочка была полна практически до краев. Правда это или нет, однако легенда прижилась. И в британском военно-морском флоте до сих пор существует фраза «запустить руку к адмиралу» когда речь идет о гладке Рома тайком от начальства. На каком глазу Нельсон носил повязку? Единственной характерной чертой лорда Нельсона была его звериная храбрость. Личные же качества адмирала были недостойными во всех отношениях. Граф Сен-Винсент. Ни на каком. Нельсон никогда не носил глазную повязку. Он вообще не носил ничего на поврежденном правом глазу. А вот единственный здоровый глаз, левый, адмирал прикрывал от солнечных лучей специальным наглазником, вделанным в шляпу. Нельсон не был слепым на один глаз. Его правый глаз был сильно поврежден, но не ослеп при осаде Кальвии на Корсике в 1794 году. Французским пушечным ядром в него швырнуло песок и щепки, но глаз по-прежнему выглядел нормальным, причем настолько нормальным, что Нельсону лишь с огромным трудом удалось убедить военно-морские силы Великобритании в своем праве на пенсию по инвалидности. «Вы не найдете ни одного портрета тех лет, где Нельсон был бы с повязкой, и вопреки убеждению большинства людей, якобы видевших собственными глазами. Колонна – На Трафальгарской площади изображает великого адмирала без всякой повязки. Черную глазную повязку стали пририсовывать лишь после смерти Нельсона для придания большего пафоса его портретам. Поврежденный правый глаз Нельсон не раз использовал с выгодой для себя. Во время Копенгагенского сражения 1801 года он проигнорировал сигнал своего начальника